Ирина Сыромятникова. Ангелы по совместительству. Да здравствует король. Читает Вячеслав Синицын. Пролог. В чем парадокс? Черные маги – суровые индивидуалисты, но при этом знаменитыми хотят быть абсолютно все. А еще богатыми и уважаемыми, потому что знаменитость, она разная бывает. И тут возникает проблема критериев. Что именно гарантирует признание твоего статуса и сколько именно денег является признаком уверенного достатка? Например, живя в Кроухарде, я 100 крон считал бешеными бабками, а закончив Рестонский университет и по тысяче в месяц тратил в легкую. Со статусом еще сложнее. Как быть, если ты спас мир, но подписал обязательство о неразглашении? Моё затянувшееся путешествие по Исариоту, перемежаемое редкими кризисами, давало массу времени на размышления. Знаете что? пришел к выводу, что вопросы славы и богатства абсолютно непредсказуемы. В смысле, либо тебя восславят, либо проклянут. 50 на 50. Вот, например, мы приплыли в Иссариот за деньгами и дальше побережье забираться не планировали. В качестве врагов наметили себе потусторонних тварей среднего диапазона гули фом, закрут, черных прядей. Рутины, короче. Ингредиентов набрали под них. Вместо этого проехали тысячу лик, успели облагодействовать сумасшедших белых магов, Нападать худосочным тусуанским колдунам нежити почти не встречали, и в карманах до сих пор шаром покати. Жизнь черного мага абсолютно непредсказуема. В какой-то момент понимаешь, что лучший результат – пройти маршрут и остаться при своих. Такие дела.